Глава 43. Здесь и сегодня. На следующее утро Ранд встал и оделся задолго до света. По правде говоря, он и не спал, причем вовсе не из-за авиенды, хоть раздеваться она принялась еще до того, как он потушил лампы. Вдобавок потом авиенда направила силу, вновь зажигая один из светильников, и заворчала, что ей-то в темноте ничего не видно. Пусть даже сам Ранд и способен что-то разглядеть. Он же ничего ей не ответил. А несколько часов спустя едва ли заметил, как девушка встала задолго до него, оделась и ушла. У него и в мыслях не было строить догадки, куда она направилась. «Невеселые думы», — терзали Ранда. Он лежал во мраке с открытыми глазами, а в голове кружились мрачные мысли. «Сегодня погибнут люди». «Очень много людей. Даже если все пойдет как по маслу. Что бы он ни сделал, ничто не изменит неизбежного. Сегодня все свершится согласно предначертанному узорам». Но Рант вновь и вновь обдумывал свои решение, которое принял с того момента, как впервые ступил на жаркую землю пустыни. «Мог ли он когда-то поступить иначе? Сделать нечто такое, что позволило бы избежать того, что случится сегодня здесь?» В следующий раз, наверное. Подле его одеял, поверх ремня с вложенным в ножны мечом, лежал обрубок копья с кисточками. Может быть, в другой раз он и сумеет что-то изменить. И в следующий раз, и еще когда-нибудь потом. Темнота еще не рассеялась, когда пришли вожди. Сказать, что их воины заняли исходные позиции и готовы. Другого, впрочем, и не ожидалось. Лица аильских предводителей оставались каменно невозмутимыми, но кое-какие чувства на них были заметны. Хотя и странным казалось подобное смешение, налет радостного возбуждения поверх мрачной решимости. Эрим и в самом деле слегка улыбался. — Это хороший день, чтобы увидеть конец Шайдо, — заявил он наконец. Со стороны казалось, что от нетерпения он подпрыгивает на цыпочках. — По воле света, — сказал Бейл, подпирая головой полок палатки, — еще до заката мы омоем копья в крови Куладина. — Плохая примета — говорить о том, что будет, — проворчал ган На его лице, конечно же, волнение отражалось менее всего. — Судьба решит. Ранд кивнул. — Да не спошлет свет и дорешится да так, чтобы наших воинов погибло поменьше. Как бы ему хотелось, чтобы тревожился, он только потому, что вскоре кто-то погибнет. Поскольку нельзя, чтобы жизнь человеческая обрывалась так просто. Но впереди еще много дней, и предстоит не одна битва. А ему понадобится каждое копье, чтобы принести порядок по эту сторону драконовой стены. В этом его отличие, как и во многом другом, от Куладина. «Жизнь есть сон». — сказал Руарк. Аган и остальные вожди согласно закивали. Жизнь была всего лишь сном, а все сны должны кончаться. К смерти Аильца не стремились, но и не бежали от нее. Когда вожди уходили, был задержался. — Ты уверен в том, что поручил девам? — Сулин говорила с хранительницами мудрости. — Так вот о чем толковала Милейн с Бейлом. Судя по тому, что остановился и прислушался Ируарк, на эту тему и Эмис не применуло кое-что сказать. Все прочие, Бейл, исполняют, чего от них ждут, без всяких жалоб и сетований. Это было несправедливо, но сейчас не до игр. И если девы хотят особого задания, то Сулин могла бы прийти ко мне, а не бежать к хранительницам. Не будь Руарк с Бейлом Аильцами, выходя из палатки, они бы точно качали головами. Ранд предполагал, что каждому из них жены много чего наговорят наедине, но уж с этим им придется смириться. Если Фардара из Май блюдут его честь, то на сей раз свой долг они будут исполнять там, где пожелает Ранд. К удивлению Ранда, когда он уже был готов и собирался выйти из палатки, появился лан На плечах стражи висел меняющий цветоплащ, на который при колыхании ткани было больно смотреть. «Морейн с тобой?» Ранд полагал, что Улан будет неотлучно находиться при Айсседай. «Она в своей палатке. Нервничает. место себе не находит. Скорее всего, сегодня она не сумеет исцелить даже всех тех, кто получит самые тяжелые раны». Морейн решила помогать Ранду так... Сегодня она не вправе использовать силу как оружие, но исцелять раненых она может. Она всегда сердится на напрасные потери. «Нас всех это тоже злит», — огрызнулся ранд Пожалуй, Морейн огорчила и то, что он забрал у нее Игвейн. Насколько знал юноша, Игвейн особыми дарованиями в исцелении не блистала, но девушка помогала бы Морейн. «Что ж, Игвейн нужна ему» и она сдержит свое слово. — Скажи, Морейн, коли ей нужна помощь, пусть позовет хранительниц, которые могут направлять. Впрочем, в исцелении искушены немногие хранительницы. Она может соединиться с ними и воспользоваться их силой. Ранту молк, замялся. Говорила ли Морейн с ним о соединении хоть раз? — Наверное, ты пришел не для того, чтобы рассказать, что Морейн пребывает в мрачных раздумьях раздраженно заметил Ранд. Иногда трудно отделить одно от другого. Что он узнал от нее, что от Асмодиана, а что всплыло из памяти Льюса Террина. Я пришел спросить, почему ты снова носишь меч? Морейн уже спрашивала. Это она тебя послала? Лицо Лана не изменилось, но он резко перебил юношу. и Это хочу знать я. Ты можешь создать меч из силы, и даже без меча убивать. Но ты вновь вдруг стал носить на поясе сталь. Почему? Не сознавая того, Ранд провел пальцами по длинной рукояти у себя на боку. Нечестно использовать таким образом силу, тем более против того, кто не способен направлять. Все равно, что с ребенком драться. Какое-то время страж молчал, разглядывая Ранда. «Ты хочешь собственноручно убить Куладина». Наконец заключил Ланн спокойным тоном. «Этот меч против его копий». «Нарочно, я не стану его искать. Но кто скажет, что может случиться?» Ранд неловко пожал плечами. «Нет, охотиться на куладина он не будет. Но если в какой-то мере действенны его влияние на события, это пресловутое изменение случайностей, пусть он окажется лицом к лицу с куладином Кроме того...» От него-то такого вполне можно ждать. Угрожал-то он мне лично, Лан. Я сам его угрозы слышал. Подняв кулак, он чуть вытянул запястье. Рукав его темно-красной куртки немного сдвинулся. Выглянула отчетливо видимая златогривая драконова голова. «Куладин не успокоится, пока я жив. Пока мы оба носим эти знаки». Говоря по правде... Ранд и сам не узнает покоя до тех пор, пока этих драконов не будет носить лишь один человек. И по справедливости он должен бы и Асмодиана порубить заодно с куладином. Именно Асмодиан отметил драконовыми знаками этого шайдо. Но возможным все случившееся сделали непомерные амбиции куладина. К тому, что произойдет здесь сегодня, привели честолюбие Кулладина, И его отказ жить согласно аильским законам и обычаю, не говоря уже об откровении и войне между аильцами. К черным злодеяниям куладдина нужно отнести и Таен и селян, и дюжина разоренных с тех пор городков и уничтоженных деревень, бесчисленные сотни сожженных ферм. С сервятником раздолья среди непогребенных тел мужчин, женщин, детей. Если Ранд — возрожденный дракон, если имеет хоть какое-то право требовать, чтобы все государства, не говоря уже о Каиреяне, последовали за ним, то он в первую очередь обязан принести им справедливость. — Тогда пусть ему отрубят голову, когда захватят, — хрипло сказал лан Отправь сотню или тысячу воинов, поручив им одно — отыскать его и захватить. Но не будь таким болваном, чтобы самому с ним сражаться. С мечом ты сейчас хорош, и в самом деле прекрасным владеешь. Но аильцы чуть ли не рождаются с копьем и щитом в руке. Получишь копьем в сердце, и все обратится в прах. Выходит, я должен от боя в стороне держаться? А ты бы стал избегать сражения, если бы Морейн этого от тебя не потребовала? Или Руарк так бы поступил? Или бэйл Любой из них. Я невозрожденный дракон. На мне не лежит ответственность за судьбу мира. Но кратковременная запальчивость исчезла из голоса стража. Не сдерживая Морейн своего стража, в битве Лана, несомненно, всегда можно было бы отыскать там, где схватка жарче всего. Пожалуй, в эти секунды он будто сожалел о тех ограничениях, какие на него накладывает долг перед Айси Дайк. Лан, понапрасну я рисковать не стану, но не могу же я все время от опасности бегать. Шанчанское копье сегодня останется в палатке. Оно будет только мешать, если Ранд наткнется на Куладина. Идем. Если еще тут постоим, а Ильцы все без нас закончат. Когда Ранд, пригнувшись, вышел из палатки, на небе еще виднелось несколько звезд а горизонт на востоке был очерчен тонкой и резкой полоской света. Но остановился Ранд, едва сделав шаг наружу, не поэтому. Лан замер рядом с юношей. Вокруг палатки плотным, плечо к плечу, кольцом, лицом внутрь выстроились девы. Их ряды уходили по закутанным в сумрак склонам. Одетые в каденсор женщины стояли так тесно, что между ними и мышь бы не проскочила. Джей Дина Ранд нигде поблизости не заметил, хотя Гай Шайн и было велено оседлать коня и держать наготове. Впрочем, тут были не одни девы. Перед первым рядом стояли две женщины в просторных белых блузах и широких юбках. Волосы обеих повязаны сложенными косынками. В предрассветном сумраке различить лица не удавалось, но было что-то в этих двух фигурах, в том, как женщины стояли, сложив руки на груди чего Ранд понял — это Игвейн и Авиенда. Прежде чем Ранд успел открыть рот и спросить, в чем дело, и что они задумали, — как вперед шагнула Сулин. — Мы пришли сопроводить Каракарна к вышке вместе с Игвейн-Седай и Авиендой. — Кто вас надоумил? — спросил Ранд. Один взгляд на Лана, и стало понятно, что он тут ни при чем. Даже в Сумраке было видно, что Лан удивлен но через мгновение он вскинул голову. Ничто не могло долго удивлять Лана. «Предполагалось, что игвень сейчас идет к вышке, а Девы уже должны быть там и охранять ее. Сегодня ей отведена важная роль. Она будет делать свое дело, и ее необходимо охранять. Мы будем ее защищать». Голос сулин был ровен, как оструганная доска. «И Каракарна тоже». Каракарна, который поручил нести свою честь Фарда Райзмай. По рядам дев побежал одобрительный ропот. «Ранд, это же просто здравый смысл», — сказала со своего места Игвейн. «Если один человек, используя силу как оружие, сделает битву короче, то трое укоротят ее еще больше, а ты сильнее нас с Виендой вместе взятых». Судя по голосу, признаваться в последнем девушке очень не нравилось. Авиенда не сказала ничего, но то, как она стояла, вся ее поза, была красноречивее всяких слов. «Это нелепо», — нахмурился Ранд. «Пропустите меня, а сами ступайте на назначенные вам места». Сулин даже не шелохнулась. «Фарда Райзмай несут честь Каракарна», — спокойно сказала она, и остальные подхватили ее слова «Также не громко, но голоса множества женщин слились в высокий гул. — Фарда Райзмай несут честь каракарна. Фарда Райзмай несут честь каракарна. — Я сказал, пропустите меня, — потребовал Ранд, едва голосодев Смолкли. И словно повинуясь его слову, девы вновь принялись за свое. — Фарда Райзмай несут честь каракарна. Фарда Райзмай несут честь каракарна. Сулин же стояла и смотрела на Ранда. Чуть погодя, Лан склонился к нему и негромко, сухо проговорил. «От того, что женщина носит копье, она не перестает быть женщиной. Ты когда-нибудь встречал такую, которую можно было бы заставить отказаться от чего-то, чего она и в самом деле хочет? Отступись, иначе мы тут весь день простоим. Ты будешь спорить, а они будут в ответ повторять одно и то же». Страж помолчал, потом добавил. Кроме того, в этом действительно есть смысл. Когда речитатив Дев опять смолк, Игвейн открыла было рот, но Авиенда положила ладонь ей на руку и прошептала несколько слов. И Игвейн ничего не сказала. Впрочем, Ран знал, что она хотела сказать. Она собралась сказать ему, что он глупый шерстоголовый упрямец или что-нибудь в том же духе. И вся беда в том, что именно так Ранд и начинал себя чувствовать. Ему и в самом деле есть смысл отправиться на вышку, где-нибудь в другом месте. Ему нечего делать. Битва теперь в руках вождей и судьбы. И от Ранда больше пользы, если он будет направлять силу, а не носиться верхом, надеясь встретиться с Куладином. Если же Ранд, будучи таверенным, способен притянуть того к себе, какая разница, где он будет на вышке или на поле боя. Впрочем, оказаться с Куладином лицом к лицу не так уж много шансов, раздевы все до единой, полны решимости защищать вышку. Но как отступить, сохранив жалкое подобие достоинства, после того, как бушевал и бросал налево-направо угрозы? «Я решил, что с вышки смогу сделать больше всего», сказал он. Лицо его запылало. «Как прикажет Каракарн, — ответила Сулин без всякого намека на насмешку. — Точно эта мысль высказана им с самого начала. Лан кивнул и плавно скользнул прочь. Девы расступились освободив ему узенький проход. Но Бреж быстро сомкнулась за Ланом, и когда девы двинулись с места, у Ранда не было иного выбора, как идти вместе с ними, даже если бы он хотел поступить по-иному. Разумеется, он мог направить, швырнуть огонь или разбить их с ног воздухом, но вряд ли это подходящий способ обращения с людьми, которые приняли его сторону, не говоря уже о том, что они женщины. Кроме того, Ранд сомневался, что угроза перебить всех вынудит их оставить его. Скорее всего, ничего у него не выйдет. Да и в любом случае, он же все-таки решил, что на башне от него будет толку больше всего. Так молча, как и Сулин, шагали и Игвень с Авиендой, за что Ранд был девушкам благодарен. Разумеется, они молчали не только потому, что выбирали, куда ступить в темноте, чтобы шеи себе не сломать. Время от времени Авиенда что-то глухо бормотала, слова он едва улавливал, сердилась из-за юбок. Но никто не насмешничал, что он так явно пошел на попятный хотя на эту тему еще можно ожидать ехидных замечаний. Попозже. По-видимому, женщины получают очевидное удовольствие от того, что колют тебя иголкой, когда тебе кажется, будто опасность миновала. Небо начало светлеть, наползал серый рассвет. Когда бревенчатая вышка вырисовывалась над деревьями, Ранд нарушил молчание. «Не предполагал, что ты, Авиенда, примешь участие в сражении», Я думал, хранительницы мудрости в биствах не участвуют. Он был уверен, что об этом она ему точно говорила. Хранительница запросто пройдет через самую жаркую сечу без царапинки, войдет в любые холд или становище клана, которые находятся в кровной вражде с ее собственным кланом. Но она не сражается, тем более направляя силу. Пока рант не явился в пустыню, Подавляющее большинство аильцев наверняка не знали, что некоторые из хранительниц способны направлять. Хотя о странных их способностях и ходили слухи, а иногда поговаривали и о том, что, как полагали аильцы, очень может походить на действие силы. «Я еще не хранительница», — ответила Авиенда, с довольным видом одергивая шаль. «Раз Айсседай вроде Игвейн может это делать, то и я могу». Сегодня утром, пока ты еще спал, я все уладила. Но размышляла я над этим с той поры, как ты в первый раз попросил Игвейн помочь. Света уже хватало. Иранд увидел, что Игвейн смущенно покраснела. Заметив же, что он на нее смотрит, девушка споткнулась на ровном месте, и ему пришлось подхватить ее под локоть, чтобы она не упала. Избегая его взгляда, Игвейн резко высвободил руку. Может, ему и незачем тревожиться о ее шпильках в свой адрес. Сейчас они втроем уже шагали вверх по холму через редкий лес к вышке. А они не пытались тебя остановить?» «Я имею в виду Эмис или Бэйр или Милейн?» Сам он знал, что не пытались, иначе бы Авиенда тут не было. Она покачала головой и задумчиво нахмурилась. «Они долго с Сарелей беседовали, потом сказали, чтобы я поступала так, как считаю нужным. Обычно же они велят мне делать то, что сами считают нужным». искоса глядя на Ранда, Авиенда добавила. «Я слышала, Милейн говорит, что ты принес перемены во все». «Это верно», — Ранда поставил ногу на нижнюю ступеньку первой лестницы. «Да поможет мне свет, но это именно так». Вид с платформы, даже для невооруженного глаза, открывался великолепный. Простиравшиеся впереди лесистые холмы лежали как на ладони. Рощицы были достаточно густы, чтобы скрыть аильцев, выдвигавшихся к Кориену. Большинство воинов уже наверняка на намеченных позициях. А на столицу рассвет отбросил золотистый отблеск. Быстро взглянув в одну из подзорных труб, Ранд увидел, что голые холмы вдоль реки безмятежны и с виду безжизнены. Вскоре все изменится. Там Шайдо. Пусть они сейчас и затаились. В укрытиях они не останутся, когда он нацелит... Что? Никак не погибельный огонь. Что бы он ни сделал, это должно, насколько возможно, обескуражить Шайдо. Пока их не атакуют рандовые аильцы. Гвень с Виендой сначала, тихо переговариваясь, по очереди посматривали в другую длинную трубу. Но теперь они негромко что-то обсуждали. Наконец, обменявшись кивками, они шагнули ближе к перилам и встали, положив руки на грубо обтесанную балку и пристально глядя в сторону Кэриэна. По коже Ранда забегали мурашки. Одна из девушек направляла силу, а может и обе. Сначала Ранд ощутил ветер, задувший в сторону города. Не легкий ветерок, а первый настоящий ветер, который он почувствовал в этой стране. Над кореном набухая и чернее, клубясь и густея начали собираться тучи. Самые тяжелые, с юга. И только там, над кореном и Шайдо. Повсюду же, насколько мог видеть Ранд, небо оставалось голубым и чистым, не считая нескольких белых перьев в вышине. Однако прокатился гром, гулкий, долгий, основательный. Внезапно вниз сорвалась молния. Изломанная серебристая вспышка разметала верхушку холма возле города. Прежде чем треск первой молнии достиг вышки, к земле хлестнули еще две. Точно обезумевшие огненные зубцы танцевали в небе. И одиночные копья ослепительно белого света били вниз с регулярностью ударов сердца. Вдруг там, куда они лупили молнии, взорвалась земля, взметнув футов на пятьдесят фонтан комьев глины и песка. Еще один взрыв, в другом месте, потом опять. ранд представления не имел, кто из девушек что делает, однако они, вне всяких сомнений, настроены решительно, намереваясь как следует потерзать Шайдо. Пора и ему что-то предпринять, а не стоять, глазами хлопать. Потянувшись, он ухватился за Саидин. Ледяной огонь ожег внешнюю границу пустоты, которая окружила то, что было Рандом-Алтором. Он бестрепетно проигнорировал мысленистую грязь, впитывающуюся в него из пятна порчи, и начал жонглировать бушующими потоками силы, грозившими поглотить его. На таком расстоянии были пределы тому, что мог делать Ранд. На самом деле, не имея Ангриала или Сангриала, он почти приблизился к той границе, где вообще мог действовать. Весьма вероятно, именно поэтому девушки и направляли одну молнию и один взрыв за раз. Если Ранд почти достиг предела своих возможностей, то девушки уже напрягали все свои силы. Через опустошенность скользнуло воспоминание. Нет, не его. Льюса терина. Но впервые Ранду это было безразлично. Он мгновенно направил силу, и распустившийся огненный шар объял вершину холма милях в пяти от вышки. Когда сгусток бледно-желтого пламени погас, Ранд и беззрительной трубы разглядел, что холм стал существенно ниже. Гребень его почернел и, судя по виду, оплавился. Если они втроем так орудовать будут, то кланам может и нет необходимости сражаться с Куладином. «Ильена, любовь моя, прости меня!» Пустота задрожала. Мгновение Ранд качался на грани уничтожения. Валы единой силы обрушились на него, разбрызгивая пену страха. Порча будто отвердела вокруг его души зловонным камнем. Вцепившись в перила, аж пальцы заныли. Ранд заставил себя вернуться к спокойствию. Вынудил пустоту устоять. С этого момента он отказался вслушиваться в мечущиеся в голове мысли. Ранд целиком сосредоточился на том, чтобы направлять силу, и принялся методично жечь один холм за другим.